Глава 6. Почти месяц назад, как только Мигель нелегально проник в Соединенные Штаты, он попытался приобрести гробы для того, чтобы переправить двух, как сначала предполагалось, похищенных в Перу. Весь план был разработан задолго до его прибытия, и Мигель надеялся, что осуществит покупку быстро и незаметно. Дело-то не хитрое, но оказалось, что это не так. Он отправился в похоронное бюро в Бруклине, желая раскинуть сети пошире, не крутиться все время на одном пятачке в Малой Колумбии в Куинсе, в то время служившей ему опорной базой. Он выбрал заведение, расположенное неподалеку от проспект-парка, элегантный белый особняк с вывеской «Филдс», к которому примыкала большая автостоянка. Мигель открыл тяжелые дубовые двери и вошел в холл. Пол покрывал золотисто-бежевый ковер, всюду стояли высокие растения в катках, на стенах висели идиллические пейзажи. Там его чинно встретил мужчина средних лет в черном пиджаке с белой гвоздикой в петлице, в полосатых черных-серых брюках, в белой рубашке и темном галстуке. «Доброе утро, сэр!» — изрек сей муж. «Меня зовут мистер Филд. Чем могу быть полезен?» Мигель отрепетировал то, что ему надлежало сказать. «Мои престарелые родители хотели бы заранее позаботиться о своем... уходе из жизни». В знак одобрения и сочувствия Филд склонил голову. «Понимаю, сэр». Многие пожилые люди на закате дней хотят быть спокойными и уверенными в своем будущем. Именно. Так вот, мои родители хотели бы... — Простите, сэр. Думаю, нам лучше пройти в мой кабинет. — Хорошо. Филд шел впереди. Они миновали, возможно, так было специально задумано, несколько комнат, напоминавших салоны — Здесь стояли диваны и кресла, в одной из них ряды стульев, приготовленных для отпевания. В каждой комнате стоял открытый гроб с телом покойного. Голова покоится на подушечке с рюшами, лицо слегка подгримировано. Кабинет владельца помещался в конце коридора, предусмотрительно скрытый от посторонних глаз. На стенах висели дипломы в рамках, совсем как в кабинете врача, с той лишь разницей, что один из них, украшенный лиловой лентой, был дипломом гримера покойников, а другой — бальзамировщика. Филд жестом предложил Мигелю сесть. — Могу я узнать вашу фамилию, сэр? — Новак, — солгал Мигель. — Что ж, мистер Новак, давайте начнем с главного. Вы или... Ваши родители уже выбрали или приобрели место на кладбище? Эм, нет. Значит, этим следует заняться в первую очередь. Мы должны об этом позаботиться, не откладывая. Купить место, особенно хорошее, становится все труднее и труднее. Разумеется, мы не говорим о кремации. Мигель с трудом, обуздывая нетерпение, помотал головой. «Нет, но я-то хотел с вами обсудить». «Затем встает вопрос о вероисповедании ваших родителей. Какая потребуется служба? Есть и другие вопросы, которые следует решить». И Филд протянул буклет, напоминавший тщательно разработанное ресторанное меню. Это был длинный приз услуг, например, таких как «Обмывание, дезинфекция, одевание и гримирование покойного — 250 долларов». Особые процедуры после вскрытия тела — 125 долларов. И различные формы помощи со стороны церкви — 100 долларов. Традиционный пакет услуг — 5900 долларов. Помимо всего прочего, включал положение креста в руки покойного — 30 долларов. За гроб взималась отдельная плата. Цена доходила до 20 600 долларов. «Меня-то, собственно, интересуют гробы». Сказал Мигель. Понимаю, Филд поднялся. Пожалуйста, следуйте за мной. А на сей раз он повел Мигеля вниз по лестнице в подвал. Они вошли в помещение с красным ковром на полу, где были выставлены образцы. Филд начал с гроба стоимостью в 20 шестьсот долларов. Это наш лучший образец. Изготовлен из 48-миллиметровой стали и имеет три покрытия стеклянное. и два медных. Рассчитан на веки вечные. Снаружи гроб был декорирован прихотливым узором, изнутри — обит бледно-лиловым бархатом. — А нельзя ли что-нибудь попроще? — спросил Мигель. Они остановились на двух гробах, один побольше, другой поменьше, за 2300 и 1900 долларов. — Моя мать очень миниатюрная женщина, — — пояснил Мигель, — сам подумал, ростом с одиннадцатилетнего мальчика. Тут Мигель обратил внимание на несколько грубо сколоченных простых ящиков. Он спросил про них у Филда, и тот объяснил. Это для правоверных иудеев, которые стремятся к простоте. На дне каждого ящика просверлены два отверстия, чтобы прах с прахом соединился. Вы не еврей? Мигель отрицательно покачал головой, и Филд доверительно прошептал. «Откровенно говоря, я бы не хотел, чтобы мои близкие покоились в таком вот ящике». Они вернулись в кабинет, и Филд продолжил. «Теперь я предлагаю обсудить оставшиеся проблемы. Начнем с места захоронения». «В этом нет нужды», — ответил Мигель. «Я бы хотел просто заплатить за гробы и забрать их». Филд был потрясен. Это невозможно. Почему? Так никогда не делается. Видимо, мне с самого начала следовало все четче объяснить. Мигель начал понимать, что дело это не такое простое, как он думал. Мои родители хотят иметь гробы сейчас и поставить их дома, чтобы каждый день видеть. Они хотят... привыкнуть к своему, с позволения сказать, будущему жилищу. Филд явно растерялся. «То, что вы говорите, невозможно. Мы здесь, если можно так выразиться, занимаемся всем пакетом услуг. Ваши родители могут приехать и взглянуть на гробы, в которых потом будут покоиться». — Ну, гробы должны оставаться у нас до тех пор, пока в них не возникнет необходимость. Так уж у нас заведено. — Вы не могли бы... — Нет, сэр, об этом не может быть и речи. Мигель почувствовал, что вместо заинтересованности у собеседника возникает подозрительность. — Хорошо, я все обдумаю и, возможно, приеду еще. Филд проводил Мигеля до дверей, а у Мигеля не было ни малейшего намерения возвращаться, он видел, что и без того произвел ошеломляющее впечатление. На следующий день Мигель побывал еще в нескольких похоронных бюро, однако ответ был один и тот же — никто не соглашался продать ему гробы без пакета услуг. Тогда Мигель понял, что совершил ошибку, пытаясь действовать без чьей-либо помощи, и вернулся в Куинс к своим связным из Малой Колумбии. Через несколько дней его направили в небольшое обшарпанное похоронное бюро в Астории, неподалеку от Джексон Хейтс. Так он познакомился с Альберто Гадоем. А заведение Гадоя по сравнению с заведением Филда было все равно, что дешевый супермаркет по сравнению с магазином Тиффани. Да и сам владелец казался каким-то облезлым и потертым. Гадой был толстый, лысый, насквозь прокуренный и от пьянства. Его черный пиджак и брюки в серую полоску были в пятнах от еды. Говорил он скрипучим голосом, то и дело задыхаясь от присущего курильщикам кашля. В течение разговора с Мигелем, который начался в маленьком тесном кабинете Гадоя, он выкурил три сигареты, прикуривая одну от другой. «Моя фамилия Новак, и я пришел, чтобы кое-что выяснить», — сказал Мигель. Гадой кивнул. «Знаю. У меня двое престарелых родителей». «А, это значит, так называется?» Мигель все же довершил свой рассказ. Гадои слушался со смешным чувством скуки и недоверия. Когда Мигель закончил, Гадой задал единственный вопрос. «Как будете платить?» «Наличными». Гадой стал чуть приветливее. «Идемте со мной». Здесь образцы гробов тоже были выставлены в подвале, только ковер был темно-коричневый и потертый, да и выбор не то, что у Филда. Мигель быстро нашел два подходящих гроба, один среднего размера, другой поменьше. За гроб обычного размера объявил годой — три тысячи долларов, за детский — две пятьсот. Хотя слово «детский» не упоминалось в легенде... Было близко к истине, Мигель пропустил его мимо ушей. Он был убежден, что общая сумма — пять долларов — по крайней мере вдвое превышала реальную стоимость гробов, но безоговорочно согласился. Наличные были при нем, и он расплатился долларовыми банкнотами. Годой потребовал еще четыреста пятьдесят доллара на налог к городу Нью-Йорку, Мигель добавил эту сумму, хотя сомневался, что городская казна когда-либо получит эти деньги. Мигель задним ходом подал недавно купленный фургон фирмы General Motors к месту погрузки, где под бдительным оком ГОДя гробы вкатили в кузов. Затем Мигель отвез их на конспиративную квартиру, где они и дожидались своего часа. С тех пор прошел месяц, а сейчас в поисках третьего гроба. он вернулся в заведение Альберта Гадоя. Мигель понимал, что появляться здесь лишний раз опасно. Он вспомнил, что годой как бы между прочим, назвал детским второй гроб. «Не мог ли Гадой догадаться, — раздумывал Мигель, — что вчерашнее похищение женщины и мальчика каким-то образом связано с покупкой гробов? Едва ли... Но Мигель был до сих пор жив только благодаря тому, что взвешивал все за и против. Однако решение перевести третьего пленника в Перу было принято, и, стало быть, кроме Гадоя, обращаться все равно некому. Приходилось идти на риск. Примерно через час после того, как они отъехали от здания ООН, Мигель велел Луису припарковать катафалк в квартале от похоронного бюро Гадоя. Мигелю снова пришлось раскрывать зонт, шел проливной дождь. В приемной похоронного бюро секретарша поговорила с Гадоем по селектору, затем предложила Мигелю пройти в кабинет владельца. Толстяк настороженно смотрел на Мигеля сквозь облако сигаретного дыма. — Опять вы! Ваши друзья не извещали меня о вашем приходе. О нем никто не знал. Что вам угодно. Какими бы мотивами ни руководствовался Гадой при заключении первой сделки, было ясно, что сейчас он насторожен. Один пожилой друг попросил меня об услуге. Он увидел гробы, которые я приобрел для моих родителей, и ему так понравилась идея, что он поинтересовался, не мог бы я... «Ах, хватит!» Рядом со столом Гадоя стояла старомодная плевательница — Он сплюнул в нее, вынув сигарету изо рта. «Слушайте, любезный, давайте не будем понапрасно терять время. Мы оба знаем, что все это сказки. Еще раз спрашиваю, что вам угодно. Один гроб. Плачу, как в прошлый раз». Глазки Гадоя перестали бегать и впились в Мигеля. «У меня тут неплохое дело». «Да, иногда я оказываю услуги вашим друзьям, а они мне. И вот что я хотел бы у вас выяснить. Не окажусь ли я потом по уши в дерьме? Все будет чисто. При условии, что вы не станете упрямиться». Мигель постарался, чтобы в его голосе прозвучали угрожающие нотки, и это возымело должный эффект. «Ладно, он ваш». произнес Гадой уже более миролюбиво. Но с прошлого раза цена выросла. За гроб для взрослого теперь четыре тысячи. Мигель молча вскрыл конверты с толстой бумаги, которые дал ему Хосе Антонио Салаверри, и стал отчитывать сотенные. Отчитав сорок, он протянул их годою, который сказал «Плюс еще 250 на налог Нью-Йорку». Мигель ответил, заклеивая клейкой лентой конверт. «Обойдетесь, и вы, Нью-Йорк!» И добавил. «У меня на улице машина. Пусть гроб доставят к месту погрузки». Стоя на погрузочной платформе, Гадой слегка удивился, увидев катафалк. Он вспомнил, что в прошлый раз гробы увез в фургон. Клиент вызывал у Гадоя сильные подозрения — И он запомнил номеры буквы нью-йоркского номера на катафалке и, вернувшись в кабинет, записал их, хотя и сам не знал зачем. Он сунул клочок бумаги в ящик стола и вскоре и забыл о нем. У Гадуя было ощущение, что он оказался втянутым в нечто такое, о чем лучше не знать. Однако он так и лоснился от удовольствия, пряча в сейф четыре тысячи долларов. В том же сейфе хранились остатки денег, которые клиент заплатил месяц назад. У Гадуя не было ни малейшего желания платить подоходный налог с каждой сделки в казну Нью-Йорка. Более того, он даже не собирался заявлять о них в своей налоговой декларации. Три гроба с легкостью исчезнут из его книг. Голова-то у него варит неплохо. Эта мысль подняла ему настроение, и он решил наведаться в ближайший бар, куда частенько заглядывал, и пропустить стаканчик. Его приветствовали несколько завсегдатой в бар. Быстро размякнув от виски Джек Дэниелс, он поведал честной компании, как какой-то прощелыга купил у него два гроба и поставил их, по его словам, в родительском доме. Пускай, мол, старики готовятся сыграть в ящик». а потом явился за третьим и будто покупал стулья или сковородки. Под всеобщий хохот Гадой признался и в том, что обвел таки прощелыгу вокруг пальца, всучив ему гробы по тройной цене. Один из его дружков предложил за это выпить, и Гадой, чьи тревоги бесследно исчезли, заказал выпивку на всех. В баре сидел бывший гражданин Колумбии, а ныне США, который... Пописывал в захудалую газетенку, выходившую на испанском языке в Квинси. Нагрызком карандаша он вкратце записал рассказ Гадоя на обороте конверта. На следующей неделе он теснет это в газету. Отличный получится сюжетец.